интересно думала рахиль готов ли деом ночевать у старшей сестры ведь он привык гулять сколько душе угодно иногда так причитала беспокойная мама юноша являлся домой лишь перед рассветом когда рахиль выразила свои сомнения насчет намерений брата мама только поджала губы и сказала что дескать в этом случае ее брат должен пренебречь собственными привычками ради семьи легко сказать, Когда Фанни, скоротав ночь с сестрой наутро встала, Рахиль уже подоила двух коров – Джинджер и Рози, и принялась готовить завтрак. После еды Рахиль отправила Фанни домой за учебниками и другими вещами, которые вскоре могут ей понадобиться. «А когда вернешься, я, может быть, позволю тебе покормить кур и собрать яйца?» «Уже бегу, Рахиль! Дай слово, что обождешь с курами, пока я не принесу свои вещи!» «Конечно, обожду. Только ты особо не спеши и помоги маме, если она попросит. Не убегай сразу, поговори с ней. Ты же знаешь, как ей бывает одиноко». Паня кивнула. «Мое дело всегда быть с вами», — сказала она совершенно серьезно, ничуть собой не гордясь. «Увеливать я не стану, не волнуйся». Рахиль улыбнулась. «Да, я уж знаю, что не станешь. И напомни Годеону, чтобы он заглянул сюда прежде, чем уйдет на работу». Ее брат работал в Риверхавене, у инглишера Карла Вебера, столярной мастерской. Гедеон, надо отдать ему должное, был настоящим тружеником. Днем его можно было найти, если не в мастерской, то на семейной ферме или у Рахили. Он также обещал заглядывать к ней по утрам и вечерам, чтобы хоть чем-то помочь Ауслендеру. Сказать по правде, Рахиль не знала, как бы она обошлась без Годеона. Теперь Годеон. Она могла наблюдать, как Фанни бежит по полю ту четверть мили, которая отделяла ее дом от маминого. Она украдкой глянула на Гэнта и убедилась в том, что с ним все в порядке. Капитан все еще спал, но спал беспокойно. С глубоким, дребезжающим дыханием он продолжал из стороны в сторону мотать головой. Рахиль на цыпочках вошла в спальню и с опаской поднесла руку к его лбу. Кожа капитана по-прежнему была сухой и прохладной, лихорадки ночью не было. Вдруг Гэнд открыл глаза. Рахиль ахнула и отдернула руку. Даже в сумраке раннего утра было видно, что во взгляде пришельца отразился дикий страх. Он попытался переться на локте, чтобы хоть чуть-чуть приподняться, но даже такое усилие заставило его побледнеть и упасть на подушку. Его глаза, казалось, угасли, но тут же сверкнули вновь. Вдруг... Словно он внезапно вспомнил, где он пребывает и что с ним случилось. Взгляд его прояснился. Бицо капитана и особенно его взгляд напомнили Рахиле Ястреба. Те же глубоко посаженные глаза у высокой переносицы. Тот же пронзительный сверлящий взгляд. «Аса!» – наконец промолвил Гэнд. «Аса еще вечером отправился по делу с вашим псом. Они пошли к Фибель». В глазах пришельца мелькнул и исчез вопрос – ваша подруга ее дом нам нужно было туда верно вы помните как вчера вечером фиби приходила сюда и беседовала с вами и асой он кивнул но по всей видимости далось ему с трудом думаюю что сегодня к нам снова заглянет Фиби тогда вы сможете с ней поговорить и мой брат еду вон тоже он вам поможет Рахиль помолчала вскоре вас тоже навести доктор себастьян. Он обрадуется тому, что вы пришли в себя». Рахиль внезапно поняла, что говорит и говорит, и впрямь что-то она разговорилась. Гэнт молча за ней наблюдал, и от того, как внимательно он изучал ее лицо, Рахиль и стало не по себе. Она тут же отвела взгляд, а через секунду и вовсе отвернулась. «Как вас зовут?» Голос Гэнта прозвучал тонко и почти шепотом. Рахиль обернулась и снова встретила его взгляд. «Рахиль!» Рахиль илий. Гент нахмурился. По всей видимости его смутило употребление ею своего имени наряду с именем какого-то илья. Впрочем англишеры этого не понять, поскольку у многих амишей одинаковые имена. Женщины нередко сочетают имя мужа со своим собственным. Что касается мужей, то их часто различают по возрасту, например, молодой Иаков, в отличие от старого Иакова. или дает им прозвище, связанное с их внешним видом или профессиональным занятием. «Верзила Ной или плотник Иоанн?» «Рахиль Бреннеман», — пояснила она. «Рахиль». Он замолчал, словно пытаясь отдышаться. «Спасибо, Рахиль». Рахиль отмахнулась от его благодарности. Амишам не нравится слово «спасибо». «Помощь ближнему воспринимается ими делом самым, что ни наестественным». Кроме того, неужели он думает, что она может не пустить в свой дом умирающего? В тот же момент женщина со страхом и удивлением вспомнила, что едва ли не таким было первое ее движение души – не пустить. «Ну и кем же приходится вам этот Ильей?» «Что?» – не поняла Рахиль. Гэнд едва заметно улыбнулся. Улыбка получилась не ядовитой, а простой и немного грустной. «Ильей был моим мужем». теперь его нет илилей умер простите промолвил гент и пытаясь придать своим словам убедительность прямо посмотрел на рахиль для вас это очень тяжело рахиль бренеман голос мужчины звучал мелодично почти напевно что само по себе показалось рахилье совершенно невероятным словно из его уст велась музыка я пойду приготовлю вам что-нибудь на завтрак сказала она и вышла из спальни прежде и Гент успел что-либо добавить. Оказавшись на кухне, Рахиль вдруг поняла, что понятие не имеет о том, чем следует кормить этого аинглишера. Эх, надо было бы подумать об этом заранее и накануне спросить доктора Себастьяном какую пищу следует готовить раненому. Теперь это придется решать самой, ведь человеку следует хоть что-то приготовить на завтрак. Рахиль поставила кипятить воду для чая, И сварила немного жидкой овсянной каши когда в доме появился едdon Раиль с облегчением вздохнула без здешних слов она подтолкнула его в сторону спальни чтобы он посмотрел не нужно лечь его генту тем временем она добавила в овсянку ложку черной патоки и отрезала небольшой кусок хлеба поставив на деревянный поднос который сделал для нее или тарелку с овсянкой и положив рядом с ней кусок хлеба Рахель стала ждать в когда заварится чай. Пару минут спустя в кухню вошел Гедеон. «Теперь можешь приступать к своим обязанностям», – бросил он, направляясь к двери. «Мне надо идти, у мамы для меня целый список дел, и я ее хотел сделать прежде, чем уйду на работу. Но вечером я все равно к тебе приду». Когда Рахиль принесла в спальню поднос с едой, то сразу заметила, что Гедеон, уходя, приподнял голову Гэнта, подложил под нее еще одну подушку. Капитан по-прежнему выглядел ужасающе бледным, хотя взгляд его стал более осмысленным, нежели был прежде. Гэнд недоверчиво посмотрел на поднос с едой, который Рахиль поставила рядом с ним. «Даже не знаю, смогу ли я что-нибудь проглотить», — сказал он. Рахиль обратила внимание, как дрожат его руки. «Как же странно видеть такого сильного человека в столь немощном состоянии». «Вам не мешало бы поесть, капитан Гэнд?» хиль старалась не выдавать волнение и говорилабуднично как ее мама когда- так будучи кратчайшие женщин хотела показать что не потерпит никаких возражений я вам помогу пряча от глента глаза Рахиль хотя и чувствовал на себе его пристальный взгляд завязала на его шее в свежевыстиранный платок и села у изголовья кровати чтобы покормить несчастного Итак вы познакомились с моим братом да да гиде он ты видать он славный малый усилием воли рахили удалось синять дрожь в руках и она начала с ложки кормить гента и поить его чай ах сгидонна будет все в порядке когда он выбросит из головы дикую рум шприу когда выпустит пар и остепеница ага дикая рум шприга рахиль кивнула но решила не объяснять аинглишеру что такое рум шприга Все равно рассказ о нравах амерского народа этот пришелец слушать не станет. К тому же беседа с ним не будет непринужденной и приятной. Она почти ничего не знала о поведении и манерах, присущих людям из внешнего мира и не имела желания поддерживать с Гентом каких-либо отношений, кроме тех, которые могли помочь ему поправиться. И чем скорее это произойдет, тем скорее он уйдет из ее дома, из ее жизни. Вздохнув, Рахиль едва не застонала в предвкушении того времени, когда все войдет в свое колею, она вернется к обычной размеренной жизни, тихой, скромной и безопасной. Зря я только вас побеспокоил. С словаа Гента прервали раздумья Рахили. Она посмотрела на него, не зная, что на это ответить. Не представляю, как живут амиши, сказал он. если не считать того, что вы любите простоту и скромность и редко прибегайте к услугам внешнего мира. и внешних людей ни слова не проронив в ответ рахиль поднесла карту генту очередную ложку овсянки, но тут покачал головой не надо едва слышно хриплым голосом сказал он вы не будете возражать если я попрошу у вас глоток чая красный чай сказал он сделав первый глоток это такая редкость но все же рахиль бренеман простите нас за вторжение. да конечно очень плохо что вы ранены, но что поделаешь ответила чуть не впоа трахим стесняясь как похвалы так и просьбы о прощении она предложила гэнту вторую чашку чая, но он лишь приподнял руку и прикрыл глаза рахиль заметила что он устал у нее на глазах и тут же заснул она встала осторожно ослабила завязанный на ее шее платок и унесла из спальни под нос с посудой. Как раз в тот момент, когда она вышла на кухню, отворилась входная дверь. В дом птичкой впорхнула Фанни и швырнула на стол свои книги и бумаги. Рахиль поднесла губам палец, дескать, тише, тише, и отправилась задернуть в занавеску между кухней и спальней. «Энглишер еще жив?» – прошептала Фанни. «Да, но он очень слаб. Сейчас он спит. Стало быть, мы можем тихонько заняться твоими уроками. Только сначала накинь пальто». Я тоже оденусь и мы пойдем покормить кур и собирать яйца а потом откроем твои книжки когда же наконец рахиль вместе с вами принялись кормить кур старшей сестре было не до забав младший сказать по правде если бы не яйца которых много шло на готовку и выпечку она была рада бы избавиться от этих вонючих шумных тварей всякий раз стоило рахиль войти в курятник она начинала чихать и А пронзительные крики и сверливая кудахто не не сушек, напоминали ей перебранку скочных старух. После смерти Илья Рахиль оставила в хозяйстве лишь двух коров и несколько кур. На резком сокращении хозяйства настояла мама. Поскольку семейнаяферрма канаги перекрывала потребности семейи в продуктах, Сам на охотно делилась ими со своим окружением. Сама Рахиль не любила возиться с землей и с котом и Да и руководство общины с неодобрением относилось к тем женщинам, которые выполняли мужской труд. Хотя с крошечным огородом, несколькими курами и парой коров она справлялась прекрасно. Небольшой доход приносили поставляемые на рынок домашний сыр и выпечка. Кроме того, Рахиль мастерила на заказ скворечники, которые приводили в восторг хозяина универсального магазина «Мориэти» Дэнди Снайдера. Рахиль передавала ему на продажу не меньше четырех скворечников в месяц. Очевидно, покупателем Снайдера были любящие изделия ручной работы дамы. Рахиль мастерила скворечники с любовью, трепетно, каждому придавая хоть какие-то неповторимые черты. Мало того, что Рахиль получала удовольствие от творческой работы, она помогала ей поддерживать своеобразную близость с Ильем, ведь это он научил Рахиль мастерить скворечники. В работе она использовала его инструменты вспоминала его инструкции почти явственно ощущая прикосновение его рук конечно не все в отличие от мистера сснайдеров восторгались ремеслом рахили епископ раббар и диакон сам мыл как только им донесли об успешном развитии ее дела стали призывать ее к порядку однако Раиль не давала себя в обиду настаивая на том что даже с учетом той бескорыстной помощи и которую ей оказывают ее мама и младший брат. Ей надо приносить в семейную копилку хоть какой-то доход. Когда же Гедуон взялся ежемесячно возить изделия Рахиль-Мариету, тем самым исключив любые контакты с сестры с дельцами из внешних, епископ смягчился. Диакон, пусть и неохотно, но последовал его примеру. И только одна Рахиль и ее мама знали, что Гедуон был единственным виновником того, что скворечники Рахили привлекали повышенное внимание мистера Снайдера. Как-то раз Гидеон уговорил Рахиль уступить ему одно из ее небольших изделий для подарка англишерской девушке, с которым в то время встречался. Девушка эта была племянницей мистера Снайдера. Ему понравился скворечник, и он приехал сговориться о деле. И в тот же день заказал первую партию товара. Пока Фанни кормила кур, Забавляясь тем как они сперва бросаются в росыпмною а затем воюют за кором рахиль погрузилась в воспоание она чуть улыбнулась, поразившись тому что вылазки ее брата во внешний мир стали для нее благодатью по крайней мере это казалось ей таковым гораздо важнее платы за скворичченьки и доставляемой ремеслом радости было то что она помогала рахиля не забывать или я сам и славным мастером у него были золотые руки она повернулась и радуясь смотрела в сторону дома построенного накануне их свадьбы иль он но у нее тут же заныло сердце жить в этом доме довелось ей одной без любимого ею мужа а дом илью дался на славурахиль старалась причем не жалея сил избегать запретной гордости однако нельзя было отрицать той печати превосходства, которая лежала на любой работе, вышедшей из рук ее покойного мужа. И дом Илья не стал исключением, он построил его с любовью и пристальным вниманием к деталям. «Это мой подарок тебе, Рахиль», – тихо сказал он, когда по завершении строительства она похвалила его за труды. После смерти Илья подруги Рахили, а заодно с ними ее мама, уговаривали Рахиль продать этот дом и вернуться в родовое гнездо Канаги. Мама, которая, разумеется, сильно не нравилась, что теперь ее старшая дочь живет одна, не видела оснований не поменять такую жизнь. Сама же Рахид была не в силах оставить то место, где испытала самое большое в жизни счастье. Она никогда не оставит своего дома, и если, конечно, гососподь не позовет ее за собой в иное место. Рахиль перрелисто вздохнула, стараясь ослабить хватку хорошо и знакомого приступа одиночества и сердечной боли. которым почти всегда сопровождались ее воспоминания. Оставив Фанни собирать яйца, она вернулась в дом. Час или два спустя Фанни, которая стояла перед окном на кухне в ожидании, когда Рахиль закончит проверять ее работу по арифметике, вдруг повернулась к сестре. «Кто-то идет, Рахиль! Кажется, Диакон Самуил!» Рахиль подняла глаза и нажала грифелем карандаша на бумагу с такой силой, что тот едва не сломался, то уверенно... Да, он самый, можешь не сомневаться, Диакон Самуил. Хочешь, я посижу с твоим энглишером, пока здесь будет Диакон. Нет. Зря Рахиль прикрикнула на сестру. Это получилось как-то само собой. И то, что ей вовсе не хотелось оставаться наедине с Самуилом, ее не оправдывало. Да и что сказать, ее собирались жестоко отчитывать. Она, конечно, знала об этом заранее, но надеялась оттянуть это событие как можно на более долгий срок. «Капитан Гэнд еще спит, Фанни. Ты можешь остаться здесь, на кухне. В это утреннее время Самуил у нас, думаю, не засидится». С настороженным вопросом в глазах Фанни встала рядом с сестрой. «Он тебе хоть чуть-чуть нравится, Рахиль?» Избегая испытывающего взгляда Фанни, Рахиль поднялась и подошла к окну. Иногда сестра казалась ей старше своих девяти лет. «Конечно, он мне нравится, ведь он аж старинный друг». но он нравится тебе больше чем друг так как наявишься ему ты что изумленно подняла голову рахиль ты выйдешь за него замуж замуж за самуила ни в коем случае к чему такие вопросы пани пожала плечами все думают что ты когда-нибудь выйдешь за него замуж даже мама говорит что выйдешь когда-нибудь не знаю кто эти все сестра, но они сами не понимают о чем говорят я ни за кого не собираюсь замуж рахиль помолчала. Неужели мама говорит такое ну о том что я выйду замуж за самуила сама слышала как мама говорила это фиби нехорошо подслушивать чужие разговорыфанни выждав секунду другую рахиль добавила а что еще мама говорила фиби и снова ее сестра пожала плечами только о том что дьякон сам мыил добивается твоей руки а ты против этого но однажды может статься он возьмет над тобой вверх и ты станешь его женой и «Так станешь или нет?» «Вряд ли», — уже нервничая ответила Рахиль. «И мне бы не хотелось, чтобы народ строил догадки относительно того, что я могу и чего не могу. Мама говорила это просто так, ты ничего плохого не подумай. Живешь одна, вот она и волнуется». Рахиль перевела дух, раскаиваясь в своей невоздержанности. «Знаю, знаю, только зря она за меня волнуется. У меня полный порядок», — услышав стук в дверь, Раильно дело на голову кап женщина прекрасно понимала что сейчас она встретит диакона самуила а они своего старого друга самуила глава 9 визит диакона отворяя дверь рахиль затаила дыхание и постаралась сделать любедное лицо хотя прекрасно понимала что этот визит не станет для нее дружеским самуил ты что к нас поза ранку стоящий перед ней человек и Синергичным лицом и пристальным взглядом был диаконом Самуилом. Из-под его широкополой шляпы выбивались волосы цвета песчаной отмели. На первый взгляд выражение его лица казалось суровым, но когда Рахиль приветливо улыбнулась ему, он смягчился и сам отулыбнулся в ответ. «Найдется время поговорить, Рахиль?» «Конечно, найдется. Входи же ты с холода». Рахиль посторонилась, чтобы впустить гостя в дом. «Давай пальто повешу». Но Самуил сам повесил пальто на крюк. Потом снял шляпу и набросил ее на тот же крюк, на котором уже висело пальто. Оглядевшись, он кивнул Фанни, которая сидела за столом и с интересом наблюдала за ним и Рахилью. «Чая не хочешь, Самуил?» Диакон недолюбливал кофе, но, как и Энглишер, был неравнодушен к чаю Рахили. Самуил покачал головой. Он стоял посреди кухни, приняв важный вид, но казался смущенным. как бы сомневающимся в целесообразности своего визита. Однако секунды через две его взгляд прояснился, лицо разгладилось и приобрело то заученное, спокойное и достойное выражение, с которым он вошел в дом Рахили. Диакон Бейлер преобразился. И тут Рахиль раздумала оставлять Фанни на кухне. «Сестра, вступай в комнату и займись там уроками, я тебе потом помогу». Фанни вначале состроила недовольную гримасу, Но потом беспрекословно повинноваалась Раиль дождалась пока сестра выйдет из кухни и жестом предложила саму его сесть он не послушался и засты вблизи рахили где этот англишер бросил он при этом словно осматривая углы диакон говорил с ней как всегда на аежском диалекте немецкого мельком глянув в сторону задернутой занавески Раиль прошептала вон там твоий спальни рахиль Лицо Рахили словно вдохнул жар, но она не стала отводить взгляда от глаз буравчиков Самуила в моей гостевой спальне. «Я хочу его повидать. Он спит, Самуил. Он почти все время спит». Самуил внимательно ее изучал, почти не отрывая глаз от ее лица. «Что ты наделала, Рахиль?» Диакон смотрел на женщину долгим и упрекающим взглядом, да и его слова ясно выразили осуждение. внезапно почувствова что ее отчитывает как непослушное дитя рахиль решила пресечь в суд самуила а что я плохого сделала самуил подхватила она я дала прибежище умирающему страннику и как смогла оказала ему первую помощь а как на моем месте поступил бы ты дьякон моргнул и возле глаза у него дернулась крохотная мышца словно ответ рахилиля его удивил но самуил был самуилом он быстро взял себя в руки Мне говорили, что раненый останется в живых он не умрет. Выходит что так благодаря маме доктору Себастьяну. Она говорила с ним на английском. С ранних лет она хотела ладить не только со своим народом, но и с обитающим за пределами амерской общины людьми и не просто хотела, но и предпринимала необходимые шаги для того, чтобы говорить на языке англишеров не хуже, чем на языке амишей. Самуил ощутил досаду, но приложил старание, дабы сравнять свой и ее английский. «Ты вызывала доктора?» «Ну, конечно, у нас был доктор. Человека стреляли. Он был одной ногой в могиле, терял сознание. Мы с мамой сделали все, что могли. Но толку-то?» «Инглишер наверняка умер бы, если бы не доктор Себастьян». Диакон жал губы. «То есть ты впустила в свой дом двух внешних и сделала это ты, одинокая женщина, да к тому же вдова». «Самуил, доктор Себастьян уже многие годы лечит наш народ, и роды принимает, и облегчает страдания умирающим, ты же его знаешь!» Рахиль помолчала. Кстати, внешних было трое, а не двое. Рахиль едва обуздывала нетерпеливое желание выпалить в лицо Самуила нечто опрометчивое. «Мне кажется, тебе донесли обо всем, что случилось. Неужели ты не слышал, что капитан Агента сопровождал его темнокожий друг?» кон Сил еще крепче жал губы и снова перешел на родной немецкий.лыш «Слышал, слышал Рахиль, но мне не верилось, что ты способна на такую глупость теперьь я вижу, что люди не врут. Так что же Суил надо было дать человеку умереть на пороге моего дома оставить его с другом ночью на улице под пролевным дождем надо было послать за помощью а я сразу и послала за помощью Фани тут же побежала за мамой гедеоном и еще мы пригласили доктора себастьяна а что по-твоему надо было ставить страдальца под дверью пока не явится доктор так что ли на несколько мгновений самил показался рахилье растерянным не зная что сказать но он тут же нашелся нет наверное нет у тебя доброе отзычиво сердца рахиль но что же теперь тебе делать что тебе делать когда эти люди внесли в твой дом частицу мирского духа ты одинокая женщина вдова без мужа и который мог бы тебя защитить без детей, без помощников в трудах и заботах об этом пришельце. Диакон замолчал, но только на миг. А знаешь ли ты, Рахиль, при каких обстоятельствах и почему стреляли в этого человека? Может, он сам преступник? Ты дерзко рискуешь и еще, может быть, подвергаешь опасности своих друзей и соседей? Воцарилась жуткая тишина. Рахиль почувствовала, что у нее взордели щеки. Для диакона Самуила ее здравый смысл и умение самостоятельно вести свои дела значили так мало, что ей было обидно до глубины души. К тому же он полагал себя вправе упрекать ее в том, что она считала своим долгом и что совершила как единственно верное решение в этой ситуации. И все же диакон Самуил и в самом деле был вправе ставить под вопрос ее действия. Он входил в число руководителей общины округа Риверхавен. К тому же он был ее приятелем, несмотря на свойственные ему маленькие безобидные странности, которые Рахиль раздражали, она нисколько не сомневалась в бесхитрости его заботы о ее безопасности и благополучии. Кроме того, чувствуя поднимающийся в себе гнев в отношении Самуила, Рахиль подумала, что он, этот гнев, неправеден, и уже сожалела, что допустила его в свое сердце. Вот присел бы он за стол и поговорил бы с ней как друг, а не как диакон или даже неприятель. Да, но разве по силам Рахили убедиться мыла в том, что впустив в свой дом раненого человека, она ничем не рискует и не подвергает себя и своих друзей опасности? Из совершенно определенных обстоятельств она вынесла твердое убеждение в том, что в истории с Гентом ей опасаться нечего. Разве дурной человек, злодей-головорез, закоренелый преступник станет подвергать себе опасности, помогая рабам обрести свободу? Разве такой храбрец опасен для смирной и доброжелательной женщины? Отказ в помощи такому человеку стал бы настоящим злодеянием, а не нарушением законов и правил. И все же у Рахили была возможность убедить в этом Самуила, рассказав ему, как капитан Гэнд делает все, что в его силах, чтобы помочь рабам стать свободными. Но тем самым Рахиль раскрыла бы тайну своей подруги Фиби. Пойти на такое она не могла, Мама обещала Фибе, что никому ее не выдаст, и ни за что на свете Рахиль не нарушит слово, данного ей мамой и общей подругой. «Увы, Самуилу не воспрепятствуешь думать так, как он думает». Рахиль подошла к раковине, чтобы наполнить ведро с водой и ополоснуть посуду, которую она вымыла ранее. Работа не мешала ей говорить, а самой думать, что лучше не показывать Самуилу свой гнев и раздражение. «Напрасно ты беспокоишься, Самуил, что я здесь с пришельцем одна». «Гидеон и Фанни по очереди будут ночевать у меня столько времени, сколько потребуется. К тому же Фанни проводит со мной большую часть дня. И мама тоже выручается уходом за раненым». Самуил выждала, чтобы ответить. «Тебе не подобает за ним ходить. Вообще-то все женские ласки должны предназначаться только мужу». Тут Рахиль не выдержала. Рывком повернувшись в сторону Диакона Самуила, она плеснула воды на передник и полотенце. «У меня нет мужа, чтобы за ним ходить». Я не застенчивая модельдель я вдова и могу позаботиться о раненым о котором кроме меня заботиться некому рахиль была слишком возмущенная и разгневаана но постаралась держать в голосе дрожь если ты самой так озабочен недопустимости моего поведения то почему бы тебе не взять капитана гента к себе мы быстро уже сегодня вечером перевезли бы его в твой дом я передала бы тебе советы доктора себастьяана по уходу за ним ты же не можешь отложить свою работу в поле и другие дела и чтобы пожертвовать страждающему недельку другую правда? Если же ты не потянешь сверхууручной работы и не сможешь найти времени, чтобы заботиться о раненом днем и ночь, то может быть это может епископ грабор или кто-то из других семей. Нет, она должна это прекратить, она слишком далеко зашла. но интуиция подсказывала Рахили, что это еще не конец. Она должна высказаться не страшаясь последствий, Можешь сказать епископу и всем, кому досаждает моя забота о раненом, что я готова в одну минуту собрать его вещи. Скорее, чем они в своем доме застелят ему постель. Я была бы только рада, если бы они избавили меня от этого времени». Явно шокированный этим взрывом, Самуил испугался. Его зрачки расширились, губы поджались. «Рахиль!» «Прости, пожалуйста, Самуил, но время идет, и мне нужно помочь Фане с уроками. По-моему, тебе сейчас лучше уйти».